Глава 12. Ветвь миров. Как ни странно, нашему возвращению никто не помешал, и мы благополучно прибыли домой. Очутились мы в квартире Артёма. В ней за время нашего отсутствия ничего не изменилось, и это ещё раз подчёркивало нереальность того, что произошло. Мне так казалось во всяком случае. Однако Артём разрушил эту иллюзию. Нас не было 2 недели. Присвистнул он, включив телевизор. Да меня с работы выкинут. Артём схватил трубку телефона и начал лихорадочно набирать номер. Я же взял со стола мобильный телефон и набрал номер своего непосредственного начальника. Тот не стал со мной долго разговаривать. Ты уволен, услышал я в ответ. Что ж, коротко и ясно. Жаль, хорошая была работа. Но я почему-то не сильно расстраивался. Даже не знаю, чем это можно было объяснить. Артём напротив, сиял. И я понял, что с работой у него всё в порядке. Фу, выдохнул он. На шеф внезапно слёг с сердечным приступом, а ребята меня отмазали. Ты же на зарплату жалуешься. Не сдержал я их идства. Жалуюсь, быстро согласился тот. Но денег много надо. Вот и приходится на кусок хлеба зарабатывать. Скорее на кусок хлеба с чёрной икрой, нехидно заметил я. Но Артём пропустил мимо ушей моё замечание. Предлагаю отметить наше счастливое возвращение. Ничего себе счастливое, скептически заметил я. Меня только что, между прочим, с работы уволили. Вдобавок к своим возвращениям мы только отсрочили неприятности. Думаю, что нам всё-таки надо было отправиться в Ардкос. Может, там и безопасней, но зато жуткое скукотища. Не могу я жить в этом средневековье. Ни тебе телевизора, ни компьютера. Сам подписался, возразил я. Теперь ноешь. Только не говори мне, что тебе там понравилось, с вызовом сказал Артём. Да нет, конечно, вынужден был признаться я. Но ты же понимаешь, выхода у нас нет. Рано или поздно к нам пожалуют гости. Вся, хватит об этом, Артём начал злиться. Пожалуй, тогда и поговорим. На этом наш спор закончился. Я остался ночевать у Артёма, а с утра поплёлся на работу. Встретили меня там не приветливо. Я вынужден был выслушать длинную лекцию насчёт своих деловых качеств. Но в конце концов начальство надо мной сжалилось и предложило написать заявление по собственному желанию. Получив на руки документы, я попрощался со своими сослуживцами и покинул офис. Домой я добрался быстро. Едва я открыл дверь, как по всей квартире вспыхнул свет. На диване сидел Клейст. За его спиной стояли четверо его молодчиков. Не ожидал, спросил Клейст. Не ожидал, честно признался я, когда ко мне вернулся дар речи. А ты думал, меня так легко убить? Клейст громко рассмеялся. Как видишь, я жив, и хочу напомнить тебе о нашем договоре. Помнишь? Помню, не хотя процедил я. Отлично. Тебя следует наказать, ведь ты решился переметнуться к нашим врагам. Сейчас ты пойдёшь с нами к Озеранду Великому. Ты уверен в этом? Лично у меня нет никакого желания куда-то идти. Я вспомнил про пистолет, и это придало мне уверенности. Он лежал у меня в кармане джинсовой куртки. Я осторожно нащупал его. Клес не заметил моего движения. Похоже, он был полностью уверен в своей неуязвимости. Что ж, придется его разочаровать. «Ты, кажется, возомнил себя могучим магом», — раздраженно заметил Клейст. «Пусть ты и избранный, но тебе еще многому надо учиться. Честное слово, если бы не приказ Азеранда, я бы покончил с тобой прямо сейчас». «Мне надоели его угрозы. Я быстрым движением выхватил пистолет». К моему облегчению, получилось это у меня довольно ловко. Клейсто задача науставился на необычную железяку. Его подручные переглянулись. Кто двинется, пристрелю, процедил я сквозь зубы. Что это? поинтересовался Клейст. Оружие? Оружие, подтвердил я. Хочешь удостовериться? Ты блефуешь, уверенно заявил Мак, хотя в его голосе я всё же уловил нотки сомнения. Глейз дал знак своим молодчикам, и двое из них двинулись ко мне. Я понял, что диваться некуда. Пистолет в моей руке дёрнулся и два раза выстрелил. Расстояние было настолько мало, что промахнуться было просто невозможно. Один из нападавших рухнул с простреленным плечом, второй упал рядом, держась за правый бок и громко стонал. Глейз изумлённо смотрел на меня. Затем он перевёл взгляд на своих стонущих приспешников. Так ты не врешь, вырвалось у него. Хорошо, что ты это понял. А теперь сам выметайся отсюда и шестёрок своих прихвати. Колес стал пунцовым. Горизонно было предположить, что никто раньше с ним в подобном тоне не разговаривал. Он выставил перед собой ладони и забормотал себе что-то под нос. Я почувствовал, как мои руки наливаются тяжестью. С огромным трудом я сумел нажать на спусковой крючок. Грянул выстрел, и Клейс, вскрикнув, схватился за ногу. На его бедре появилось тёмное пятно, быстро увеличивающееся в размерах. Весь боевой пыл мага исчез, и он, застанах, опустился на пол, держа за простреленное бедро. В этот момент на меня бросились оставшиеся мордовороты. Пистолет сухо щёлкнул. Патроны кончились, а новая обойма лежала в заднем кармане джинсов. На то, чтобы её достать, у меня не было времени. Поэтому пришлось вспомнить бокс. Мои противники были щедро наделены силой, но ловкости им явно не доставало. Я увернулся от удара одного из них и что из силы врезал второму в подбородок. Руку пронзила тупая боль. К моему удивлению, удар, который должен был повергнуть соперника в нокаут, всего лишь оглушил его. Здоровяк остался на ногах и замер на месте с отсутствующим выражением лица. Я остался один на один со вторым противником. Вновь увернувшись от удара, я что из силы врезал ему рукоятью пистолета в целясь в висок. Охнув, он опустился на пол, держась за голову. Из-под его пальцев побежала тоненькая струйка крови. В следующую секунду на меня рухнул потолок. Когда я пришёл в себя, то понял, что лежу на полу, и руки и ноги мои вроде целы. Вырубивший меня мордобород хлопотал возле кресла, лежавшего на диване и издающего слабые стоны. Пистолет лежал в двух шагах от меня. Моему противнику не хватило ума забрать оружие, и он подарил мне шанс, которым я воспользовался. Дотянувшись до пистолета, я вынул из кармана обойму и перезарядил оружие. Я осторожно приподнялся и прицелившись, выстрелил. Здоровяк получил пулю в спину. Издав громкий всхлип, он завалился на пол. Клейст лежал на диване с бледным лицом и закрытыми глазами. Я метнулся в прихожую и дрожащими руками набрал телефон Артёма. К моему счастью, тот оказался дома. Он спокойно выслушал мой сбивчивый рассказ и пообещал тотчас приехать. Я вернулся в комнату и увидел Клейста, который пришёл в себя и смотрел на меня глазами, в которых горела жажда убийства. «Ты все равно не уйдешь!» Несмотря на рану, голос Клейста звучал твердо. «От комп-то нельзя скрыться! Ты будешь наш!» «Ты ошибаешься!» — покачал я головой. «Я на твоем месте думал бы о чем-нибудь другом. Например, прочитать молитву». «Ты меня не убьешь!» В голосе Клейста что-то изменилось. Он внезапно поднял руку и, махнув ей в мою сторону, что-то прошептал. Я почувствовал, как глаза мои закрываются. Внезапно мне захотелось спать. Это желание было таким сильным, что я понял, долго бороться я не смогу. И я призвал силу, которая мгновенно откликнулась на мой зов. Мои ладони окутались в густки белого пламени, и я встряхнул ими. «Нет!» — в голосе Клейста была мольба, но было поздно. Он попытался поставить перед собой стену белого дыма, но сорвавшийся с моих рук бушующий поток белого пламени легко пробил её и ударил в грудь маго. Тело клейсто охватило пламя. Корчась и хрипя, он скатился с дивана на ковёр и через несколько секунд замер. Пламя с негромким шипением исчезло. В комнате стало тихо. Лишь мордобород, которому я врезал пистолетом, сидел, прислонившись к стене и держась за голову, тихо качался из стороны в сторону. Я не представлял, что мне делать дальше, но произошло кое-что, что я склонен считать подарком судьбы. Тела клейста и его подручных начали бледнеть, растворяясь в воздухе. Прошло 5 минут, и я остался в своей квартире один. Если не считать обугленной кое-где обои и прожжённый в нескольких местах ковёр, не было ничего говорившего о том, что тут шёл бой. В дверь позвонили. Я открыл и увидел Артёма с пистолетом на изготовку. Ты как? Он критически осмотрел меня. Где клейст? Артём прошёл в комнату и, осмотрев её, резко повернулся ко мне. Ты что, дурака валяешь? Нашёл время? Подожди. Я прервал его гневную фразу и быстро объяснил, что здесь произошло. Когда мой рассказ был закончен, Артём лишь покачал головой. "Ну ты крут, приятель. А как же тела?" Я рассказал ему о таинственном исчезновении. Мой друг похлопал меня по плечу и заявил, что удача на нашей стороне. "Меня волнует вот что", признался я. "Когда об этом узнает Азерант, Мне крышка. Надо исчезнуть из этого мира. "Каким образом?" поинтересовался Артём. "Ты забываешь про амулет?" "А я?" спросил Артём. Правда, меня охватило чувство стыда. Как последний эгоист, я совершенно забыл про своего друга. "Извини", глядя Артёму прямо в глаза, произнёс я. "Я решился". Гранден был прав. Я понял, что незаметен для себя, стал уже частицей девяти миров. У меня нет другого пути. А если хочешь разделить со мной эту участь, я вернусь за тобой. Мне ведь ещё надо пройти ритуал. Надеюсь, тогда у нас не будет трудностей. Ты решился? Артём изумлённо смотрел на меня. Я вернусь, ответил я, если ты, конечно, не передумаешь. Никогда, тихо отозвался мой друг. Я достал пистолет, Артём молча протянул мне две обоймы. Зарядив оружие, я махнул на прощание ему рукой и встал посредине комнаты. Я произнёс нужные слова. Тепло тому лета разлилось по телу, и мир вокруг меня поплыл перед глазами. Но на этот раз я не испытывал ни малейшего страха. Зельда и Каин стояли на небольшой поляне. Дул промозглый влажный ветер. а они оба были одеты чересчур легко. Вдобавок они очутились в какой-то глухомане, а вовсе не там, где обещала Атланта. Тем не менее, надо было действовать. Они только что прибыли в Зейн, и времени у них было не так много. — Здесь холодно! — стуча зубами, проскулил Каин. — А заклинания не работают! — Ничего, подожди! Зельда прошептала заклинания, и их окутала волна тепла. Этого должно хватить часа на два. Нам надо будет раздобыть теплые вещи. Не удивляйся своему бессилию в магии. В Зене очень слабый магический фон, и к нему надо приспособиться. А куда идти? Не идти, а лететь. С воздуха мы гораздо быстрее найдем то, что мы ищем. С воздуха! Удивился Каин, который успел позабыть свой страх высоты. Но ты говорила, что здесь слабый магический фон, и... Знаю. перебила его Зельда. "Не лей надала мне на этот случай амулет. Всё. Произносим заклинание". Каин и Зельда в унисон затянули негромкий напев, и через несколько секунд начали подниматься в воздух. Они поднимались всё выше и выше, пока верхушки деревьев не оказались у них под ногами. Затем Зельда прочитала ещё одно заклинание, с помощью которого можно было определить местонахождение Олега, а в крайнем случае Артёма. Зельда осмотрелась. Вокруг них шумел лес. Лишь вдалеке виднелись какие-то высокие конструкции странной формы, стоявшие на некотором расстоянии друг от друга. Между ними тянулись длинные верёвки. Взяв эти странные сооружения за ориентир, они тронулись в путь. Через 2 часа полёта, когда время действия заклинания уже заканчивалось, лес начал редеть. Он вплотную подступал к широкой дороге, которая очевидно окайльцовывала огромный город. В тот раз, когда Зельда попала в Зейн, она перемещалась исключительно с помощью порталов и поэтому практически ничего не видела вокруг. Теперь же она была поражена до глубины души громадой этого мегаполиса. Каин, первый раз ощутившийся в Зейне, молча хлопал глазами. Надо спускаться. Прокричала Зельда, чувствуя, как убывает сила левитации. Они опустились рядом с дорогой, по которой с огромной скоростью двигались машины. Зельда объяснила Кайну, что не нужно вступать ни в какие разговоры с местными жителями. Всё берёт на себя она. Они вышли на край дороги, и Зельда подняла руку в надежде остановить какую-нибудь машину. Через несколько минут рядом с ними остановились Жигули ярко-красного цвета. «В центр!» – произнесла Зельда и послала одновременно сильный гипнотический импульс, полностью подчинив шофера своей воле. Артем, закончив дежурство, поехал домой. Сегодняшняя смена выдалась трудной, и он страшно устал. Единственным его желанием на данный момент было лечь спать. Глаза слепались, и он из последних сил старался не заснуть за рулем. По пути он все время думал об Олеге. Тот отправился в путешествие, из которого мог не вернуться. Хотел бы Артём сейчас знать, как его друг. А ещё больше он хотел быть рядом с ним. С такими невесёлыми мыслями Артём поставил свою Audi на стоянку рядом с домом, не спеша закурил и направился к магазинчику, который находился в соседнем подъезде и назывался очень просто: 24 часа. Купив еды и упаковку пива, Артём направился домой. Но когда вошёл в свой подъезд, то от неожиданности застыл на месте. Аккуратно поставив пакеты на кафельный пол, он протёр глаза и перекрестился. Не помогло. Перед ним стояли Зельда и Каин, с улыбкой наблюдая за его действиями. "Не узнал?" спросила Зельда. "Ты жива?" произнёс Артём, наконец, приддя в себя. "Как видишь, пригласишь нас к себе. Артём кивнул и вызвал лифт. Вскоре они входили в его квартиру. Хозяин, не обращая внимания на незваных гостей, медленно распаковал пакеты, и когда вернулся в комнату с открытой банкой пива, то увидел, что гости уже успели расположиться в креслах. Хм, крякнул Артём. Вы уж извините, но я устал как собака. Ночная смена, понимаете ли. Олег уже прибыл, Куда прибыл? Зельда с Кайном удивлённо переглянулись. "Кэк куда?" удивился Артём. "Он же отправился к вам." "Что?" Зельда приподнялась в кресле. "Вот чёрт!" мелькнула у Артёма мысль. Об этом они с Олегом не думали. Ведь орден ведем не знала подаренным лесным богам амулете. Артём на месте Зельды тоже бы сильно удивился. Так как же всё-таки он отправился? настаивала Зельда. Очень просто, Артём решил врать напропалую. Открыл портал и был таков: Разве это возможно? в свою очередь спросил Каин, обращаясь к Зельде и даже не пытаясь скрыт сарказм. Ведь ты говорила, что он не может путешествовать по мирам. Похоже, вы с Динзом сильно заблуждались. Но этого не может быть. Горячо возразила Зельда. Олег не прошёл ритуал. Он не может перемещаться. Он Но вспомни, ведь ты его и магом не считала. Напирал Каин. И теперь ничего не понимаю, поматала головой Зельда. Значит, он отправился в Кос? Точно, ответил Артём. А почему он тебя не взял? допытывался Каин. Потому что меня это не касается, и делать мне там абсолютно нечего, вдохновенно лгал Артём. Всё это требует проверки, сказала Зельда. Я свяжусь с Динзом. Если всё так, как ты говоришь, мы пожелаем тебе спокойного сна и удалимся. Но если нет, она пристально посмотрела на Артёма, и тот невольно вздрогнул под её тяжёлым взглядом. Если нет, то я тебе не завидую. Общение с избранным накладывает серьезные обстоятельства. «Нечего меня пугать! Я пуганный, детка!» — заорал вдруг Артем. «Какой мне смысл скрывать, где Олег? Насколько я помню, он сам выбрал Орден Ведьм!» Зельда молча поднялась и вышла в коридор, не удостоив ответом хозяина квартиры. Артем, услышав ее невнятное обормотание, вопросительно посмотрел на Каина. Каин смотрел на банку с пивом в руки Артема. Это что? спросил он. Пиво? А что за странный сосуд, в который оно налито? Хочь попробовать? осведомился Артём. С удовольствием. Тогда держи, Артём протянул Каину всю банку, а сам пошёл на кухню ещё за одной. Вернувшись назад, он обнаружил, что Каин с удовольствием потягивает пиво. Отличный напиток, заявил юноша. Совсем не похож на нашу бурду. Артём усмехнулся, но не ответил и откинулся на спинку кресла в ожидании Зельды. Та вскоре появилась. Артёму совсем не понравилось выражение её лица. "Где Олег?" спросила она раздражённо. "Я, кажется, ясно сказал. Он отправился в Кос". "Это ложь!" вскричала Зельда. "Никто в окрестностях Коса не появлялся". Динс проверил это тщательным образом. Артём хотел было вновь возмутиться, но тут Зельда вновь пристально посмотрела ему в глаза, и он почувствовал, как засыпает. Но вот она отвела взгляд, и Артём очнулся от дрёмы. "Теперь верю", произнесла Зельда. "Но где же тогда Олег? Сколько времени прошло с тех пор, как он отправился в путь?" "Почти 14 часов". Зельда хотела ещё что-то спросить. Но внезапно застыла, превратившись в недвижимую статую. Что с ней? поинтересовался Артём у Кайна. Сеанс связи, ответил тот. С Динзом, наверное. Через минуту зель дачнулась. Динс продолжает поиски. Во втором трилистнике Олега нет. Как только Динс его обнаружит, он даст нам знать. Кстати, извини меня. Олег слишком важен для нас, и я В общем, это все нервы. Конечно, мы на одной стороне. Девушка улыбнулась, и улыбка её была искренней и радушной. Артём и Каин продолжили дегустацию пива. Зельда тоже попробовала пенный напиток, сделанный в Зеннии, и одобрительно кивнула. Дин связался с Зельдой спустя 2 часа, та выслушала сообщение и посмотрела на любителей пива. Дин нашёл его. Он в понтие. Это последний мир третьего трилистника. Он представляет собой множество островов, разбросанных в океане. Мы немедленно отправляемся туда. С Олегом всё в порядке, осведомился Артём. Дин точно не знает. Ты с нами? Голос Зельды звучал теперь на удивление мягко. Естественно, не задумываясь ответил Артём. Дай мне пару минут. Он взял трубку телефона и скрылся за дверью. К его облегчению на работе проблем не возникло. Когда Артём вернулся в комнату, он был спокоен и готов к путешествию. "Стань в центре комнаты и закрой глаза", приказала Зельда.